Но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний. Чуть не в Азии. Он вместо пяти получал уже от 7 до 10 тысяч рублей ассигнациями дохода. Тогда и жизнь его приняла а другие.